Глава третья. Преобразуемый автомобиль Мойта. Через час подошла плоскодонка. На ней стоял большой объект, накрытый промасленным брезентом и перевязанный, как пакет из галантерейного магазина. Рядом неподвижно стоял Мойт, пока Нед Бритон, который по моей просьбе заранее опустил тали лебедки, поднимал объект на борт. Тем временем сам изобретатель очень четко и уверенно руководил своими людьми, облегчая им работу. Большой сверток оказался не таким тяжелым, каким выглядел, и был поднят без большого напряжения. Я нашел для него место сразу за баком, где он не будет мешать работе матросов. За очень короткое время Дункан Мойт закрепил крюки на палубе и так надежно установил машину, что качка не могла отразиться на ее безопасности. Потом он отнес чемодан и несколько пакетов в свою каюту, и после этого Занятый своими обязанностями по подготовке к подъему якоря, я его больше не видел. Пока мы ждали прилива, подали ланч, а дяди на бота не было видно. Я на самом деле не знал, стоит ли его ждать. Я считал, что он мог передумать, потому что за пределами бизнеса мой дядя и партнер отличался крайней непоследовательностью и неуверенностью в решениях, и у него не было никакой причины для участия в этом плавании. За исключением того, что он сам сказал о своей усталости от суши и желании облегчить свою неугомонность запахом соленой воды. Он не моряк и не навигатор, но совершил так много плаваний, как суперкарго и торговец, что редко надолго задерживался на суше и, как я сам, не хотел ждать весны, пока наш прекрасный корабль будет готов к первому плаванию. Какое-то время я думал, что он вот-вот придет, а потом думал, что не придет. Если он встретился с капитаном Стилом, мой отец мог отговорить его от участия в таком долгом плавании, не способном принести никакой выгоды. Мой случай совсем другой. Потому что я мальчик, полный молодой энергии и энтузиазма, который нуждается в предохранительном клапане. Больше того, я простительно гордился своим новым положением в первой команде кораблем по названию, хотя самому себе я признавался, что настоящий капитан Нет Бриттон, и без него я был бы беспомощен. Наступило два часа, потом три, а моего дяди Набота не было видно. Я с искренним разочарованием вздохнул и кивком приказал Неду поднимать якорь, потому что начинался прилив. Мои новые матросы работали весело и охотно, и вскоре якорь был поднят. Паруса на фокмачте наполнились ветром, и мы вышли в море в сомнительной попытке обогнуть мыс Горн и доплыть до голубых вод Тихого океана. Мы вышли из залива и отходили от берега, когда я оглянулся через поручень и увидел, что к нам на полной скорости идет из гавани небольшой катер. На таком расстоянии нам не могли подать сигнал. Я взял мощный бинокль и увидел, что посреди маленького судна стоит дядя на бот и машет красным платком. Я приказал Неду лечь в дрейф, со смехом думая, что дядя едва не опоздал, Скорее катер преодолел расстояние между нами и подошел. Внешность дяди Набота была великолепна. Он был в костюме в яркую клетку, и на седых волосах на бекрень туристская шляпа, рубашка на груди плиссированная, обувь из блестящей патентованной кожи, и на руках ужасно сморщенные желтые перчатки. Больше того, к моему величайшему удивлению, вместо обычной трубки из початка кукурузы Дядя курил большую толстую сигару, и на одном плече у него висел кодек, а на другом морской бинокль. Прежде всего дядя отправил на борт свои вещи, потом начал долгий, но спокойный разговор с экипажем катера. Моряки на катере были очень возбуждены, и это могло продолжаться бесконечно. Но Нет не потерял терпения и крикнул, что поворачивает на другой галс. При этих словах дядя на борт. Сунул в руки капитану катера какие-то деньги и неторопливо поднялся по лестнице на борт, словно не слыша проклятий из катера. Едва не опоздался, верно? Сказал он, весело кивнув на заполненный парус, потому что мы снова поймали ветер. Гладкое бритье, но никаких хвостцов, и лавра вишневой воды. Что вас задержало, дядя? Нужно было приготовить костюм. Сказал он, пыхтя сигарой, разглаживая перчатки и в то же время критически глядя на палубу. «Я впервые в жизни племянник, отправляясь в море для удовольствия. Никаких дел и не о чем беспокоиться. Просто плыть по Голубому морю с веселым экипажем — вот это жизнь для меня. А, Сэм?» «Вы правы, дядя. Вы просто пассажир, и добро пожаловать. Я очень рад, что вы нас догнали. Быстрая погоня, хотя и недолгая. Что ты думаешь, Сэм?» «Мне пришлось заплатить этим пиратам на пароходе недоростки 30 долларов, чтобы попасть на борт». «30 долларов? Ужасно, правда? Они хотели 60, приняли меня за туриста, потому что я так выгляжу. Но я должен был попасть на корабль. Они видели мое беспокойство и решили меня обобрать». «Как ты сказал, куда ты направляешься, Сэм?» Вниз, вдоль побережья, вокруг мыса Горн и по Тихому океану в Сан-Педро. «Звучит интересно». Он внимательно осматривался своими маленькими голубыми глазами. «Что на борту, мой мальчик?» «Стальные балки для какого-то нового здания в Лос-Анджелесе». «Тяжелый груз, верно?» «Слишком тяжелый, дядя». «Хм... И не слишком прочный корабль, как я погляжу. Старый прогнивший корпус и много краски, чтобы закрасить течи». «Совершенно верно, сэр». «Справишься, Сэм?» «Не могу сказать, дядя на бот. Но я постараюсь. Груз застрахован? Нет, и это самое плохое. Корабль не прошел бы Лойда. Если потонем, это большая потеря. Поэтому мы не должны потонуть. Железо не плавает, оно слишком тяжелое. Я в основном буду держаться побережье. Если будут неприятности, я выброшу корабль на берег. Плавание может быть долгим, ядя. Он оживленно кивнул. Все в порядке. Если к весне доберемся, для обоих хватит времени, но я вижу, что это не гоночная лошадь, Сэм, мой мальчик». Действительно, мне не нравилось, как ведет себя корабль. При попутном ветре и по спокойному морю он шел скорее как плод, а не как современное торговое судно. Паруса и новые и прекрасные. Краска нанесена аккуратно, но я заметил, что мои матросы неодобрительно качали головами, глядя, как Гладисха идет по воде. Дядя Набот посмеялся про себя и посмотрел на меня, как будто считал это хорошей шуткой. А я ее единственная жертва. Но я сделал вид, что не замечаю этого. Он сам назвал себя бездельничающим сухопутным жителем, и я поместил его в каюту на корме, выходящую на офицерскую кают-компанию. Каюта Неда Бриттона была против моей, а каюта мистера Перкинса против каюты Дункана Мойта. Я со своей стороны... Был доволен обществом. Плавание обещало быть скучным. Вначале моит держался в стороне, но когда все было приведено в порядок, он вышел на палубу и стоял, нежно глядя на свою драгоценную машину. Я познакомил его с дядей Наботом, и два пассажира сердечно пожали друг другу руки и подружески заговорили. Я решил с самого начала поговорить со своими матросами, сообщив им об особенностях нашего плавания, поэтому созвал всех, И обратился к ним с короткой речью. «Ребята», — сказал я, — «не нужно ждать приятного плавания, потому что вы все уже заметили, что Гладис не борзая. Говоря с вами честно, корабль старый, протекающий и не слишком безопасный. Но на борту ценный груз, который должен быть доставлен. Если мы справимся, хозяева груза хорошо всем нам заплатят. Мне приказано идти в виду берега и в плохую погоду заходить в гавань и ждать». В худшем случае мы должны выбросить корабль на берег, чтобы таким образом спасти груз, потому что груз стоит десятка таких кораблей. Это рискованное предприятие, я знаю, и если кому-то из вас не нравится, я высажу вас на берег в первом же удобном месте, и вы сможете отправиться домой. Но если вы согласны идти со мной, я, как могу, буду заботиться о вас и ваши деньги в полной безопасности, потому что за этим стоит InterOcean Forwarding Company и вы получите все до последнего пени. Что скажете, ребята?» Матросы были добродушные и оценили мою откровенность. После небольшого совещания Боцман объявил, что не согласен довести дело до конца и сделать все, что смогут в подобных обстоятельствах. С самого начала было установлено взаимопонимание, и до конца плавания у меня было много поводов гордиться каждым членом экипажа. Погода была теплая и приятная. И когда днем я сидел с пассажирами и Недом на палубе, дядя Набот увидел большой пакет из продовольственного магазина и спросил у Мойта. «А что это у вас за автомобиль?» Мойт дремал, но, услышав вопрос, вздрогнул и глаза его загорелись. Отвлеченное настроение исчезло. «Это мое собственное изобретение, сэр», — ответил он. «Как вы его назвали?» «Конвертируемый автомобиль Мойта». «Как? Конвертируемый?» «Да, сэр». «Я не понял», — сказал дядя Набот. «Я не понимаю значение слова «конвертируемый». Знаете ли, совсем позабыл латынь. Давно учился в школе». «Это слово означает...» — серьезно сказал Мойт. «Что на этой машине можно двигаться по суше и по воде». Мой дядя вздрогнул, потом отвел взгляд и негромко присвистнул. Нет вздохнул и прошел к поручню, как будто хотел посмотреть на движение корабля. Со своей стороны, у меня и раньше было подозрение, что парень не в себе, поэтому я не удивился. Но он выглядел джентльменом и был искренен, и поэтому, опасаясь, что он заметит поведение моего дяди и Недда, я серьезно сказал. «Это очень желательная комбинация, мистер Мойт, и большое совершенствование обычного автомобиля. О, в этой машине нет ничего обычного! сразу ответил он. На самом деле, она решительно отличается от всех других моторных средств передвижения, и ее по-настоящему нельзя назвать автомобилем. Я намерен подобрать подходящее название для своего изобретения, но до сих пор все мои мысли занимала сама машина. «Конечно», — неопределенно ответил я. «Большинство автомобилей», — сказал дядя, усаживаясь в кресле и подмигнув мне. Строится только для суши и тормозят у ближайшей мастерской. Один парень в Нью-Йорке, застрявший посреди улицы, говорил мне, что если бы он смог приладить парус к своему автомобилю, он послал бы к черту всех ремонтников. Но это не имеет ничего общего с изобретением мистера Мойта, сказал я, стараясь не улыбаться. Автомобиль мистера Мойта совсем другое дело. Каким образом? Спросил дядя. Мистер Мойт Решил сам ему ответить. «Во-первых, — сказал он, — глядя на меня с таким отвлеченным выражением, словно он меня не видит. Я не использую для продвижения обычное горючее. Бензин дорог и опасен, и его нужно постоянно пополнять. Электричество ненадежное, и нужны очень громоздкие устройства, чтобы его запасать. Обе эти силы грубые и неудовлетворительные. Прежде всего, мне нужно было найти движущую силу, на которую всегда можно полагаться, недорогую и всегда доступную. И я нашел сжатый воздух. «О!» — воскликнул дядя Набот. Я уверен, что он знал об автомобилях меньше меня, потому что у меня дома была маленькая машина, и я ездил на ней вдоль берега. Но мистер Перкинс гордился знакомством с современными машинами, а то, что не знал по личному опыту, все равно считал, что знает. «Сжатый воздух?» с видом оратора, заявил он. «Это то, что движет парус корабля». Изобретатель удивленно посмотрел на него. «Мне это кажется очень умной идеей», — торопливо сказал я. «Но я не понимаю, сэр, как вы можете использовать с этой целью сжатый воздух? У меня есть резервуар», — сказал Мойт, «который постоянно заполняется насосами по мере того, как воздух тратится, что происходит, конечно, только когда машина движется». «Но вам нужно что-то, чтобы начать движение», — сказал я. «Вы используете для этого бензин?» «Нет, сэр. У меня есть глицериновая взрывчатка, такая конденсированная, что достаточно одного атома, чтобы привести машину в движение. Я держу с собой в небольшом отделении пинту этой взрывчатки, которой хватает на год. Там, где есть воздух, у меня есть неограниченная энергия». «Здорово!» — воскликнул дядя Набот с таким явно притворным энтузиазмом, что мы с Недом с трудом удержались, чтобы не рассмеяться. «Иными словами», — продолжал Дункан Мойт, «я значительно усовершенствовал обычный автомобиль. Позвольте, господа, показать машину и все объяснить вам». Мы все обрадовались этому отвлечению. Даже Нед Бриттон, который не умеет пользоваться и швейной машинкой, хотел осмотреть изобретение нашего безумного пассажира. Мойт сразу начал развязывать веревки и снимать промасленный брезент. Это были части неумело шитых старых парусов. Но когда эта непривлекательная оболочка была убрана, мы с удивлением увидели машину такой красоты, завершенности и мастерства исполнения, что наши возбужденные и радостные восклицания были одновременными и искренними. Может быть, Мойт и безумен, но он превосходный механик, и это действительно было творение его рук. Автомобиль? Что ж, у машины четыре колеса с широкими резиновыми шинами, с рулевым устройством и кузовом для пассажиров. Но в остальном самые большие автомобильные фанаты не узнали бы в этой машине автомобиль. Казалось, он весь из металла. Любопытного металла, тускло-серебристого цвета. Ни одна часть не окрашена и не отполирована. Но все так отлично сконструировано, что все части соединяются и прекрасно подходят друг к другу. Грациозная конструкция. Хотя кузов напоминает корпус лодки. Колеса расположены так, что машина поднята больше обычной. Стены кузова толщиной примерно фут. Внешняя и внутренняя сторона из этого необычного металла с аккуратными заклепками. Мойт объяснил, что пространство между сторонами — это вакуумные камеры. Воздух в них подается насосами и они делают машину удивительно легкой. К тому же внутри того, что напоминает планшерь корабля, размещены части регулируемого верха. Когда они подняты и соединены, образуется куполообразная поверхность, покрывающая весь кузов. Эти части почти целиком из стекла, внутри которого тонкая проволочная сетка. Пассажиры видят все, что происходит снаружи. Стекло не разобьется, в крайнем случае только треснет, и сетка удержит обломки вместе. Двигатели расположены в передней части кузова. Их четыре. Каждый не больше кувшинов галлон объемом. Но Мойт заверил нас, что каждый двигатель развивает мощность в 25 лошадиных сил. В целом получается 100 лошадиных сил, благодаря удивительной эффективности сжатого воздуха. Все остальные механизмы аналогично сокращены по размерам и размещены так, что водитель легко дотягивается до каждого. Вход с обеих сторон кузова и сзади, как удобно, но сиденья внутри кузова размещены по кругу, за исключением сиденья водителя. Кузов такой просторный, что в нем удобно размещается от 6 до 8 пассажиров или, в случае необходимости, даже больше. Все это легче понять, наблюдая, и мне трудно объяснить с помощью пера. Возможно, я писал не так понятно, как следует, но я должен в качестве оправдания сослаться на недостаток знаний механики. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь вы все будете ездить в таких машинах и поймете все подробности лучше, чем я, простой моряк, который многое мог не заметить». «Но...» — сказал дядя Набот, у которого от возбуждения выпучились глаза. «Я все равно не понимаю, как эта штука движется по воде». Мойт улыбнулся. «Кажется, впервые с тех пор, как я с ним познакомился» его улыбка была полна торжествующей гордости. Он вошел в автомобиль, нажал на какие-то кнопки, и из колес выдвинулась дюжина фланцев в форме совка. В дальнейших объяснениях не было необходимости. Мы сразу поняли, что колеса автомобиля стали грибными, и их быстрое вращение, несомненно, будет продвигать машину. Совки из того же металла, который использовался повсюду в этом удивительном изобретении и они располагались под углом, который давал наибольшую мощность толчка. «Алюминий?» — спросил мистер Перкинс, показывая на металл. «Нет, сэр. Вероятно, это мое наиболее удивительное открытие, и вы меня простите, если я скажу, что это тайна, которую я пока не хочу раскрывать. Но могу вам сказать, что я нашел сплав, равного которому по прочности, выносливости и легкости нет в мире. Он весит чуть больше чистого алюминия» но в тысячу раз прочнее его. Можете проверить одно из этих лезвий, которые кажутся такими хрупкими». Дядя Нобот нагнулся и осторожно коснулся устройства пальцем, потом нажал сильней. Наконец поставил ногу и попытался согнуть весом своего тела. Фланец с удивительным успехом сопротивлялся всем его усилиям. Изобретатель снова нажал на кнопку, и фланцы отступили и опять стали частью колеса. «Когда мы прибудем в Сан-Педро, джентльмены», — сказал Мойт, — «мне достает удовольствие провести вас в этой машине по суше и по воде. Тогда вы сможете вполне оценить ее совершенство». Он начал закрывать машину, извиняясь за убогость ее покрова. «Все мои деньги ушли на саму машину», — объяснил он. «И «Я вынужден был использовать для покрытия эту ткань. Покрытие мне нужно, чтобы защитить машину от любопытных взглядов. Сам металл. Никогда не ржавеет. Легко ли обрабатывать этот сплав? – спросил я. Он покачал головой. Очень трудно, ответил он. Сталь о него крошится, так что все мои инструменты из того же металла, обожженного и закаленного, и даже их приходилось постоянно заменять. Не думайте, джентльмены, что я обрел все это совершенство с первого раза. У меня ушли годы на эксперименты. Я так и думал, мистер Мойт. По счастью. Мечтательно продолжал он. «Денег, которые я унаследовал от отца, хватило до завершения работы. Я думал только о машине, и завершив ее и испытав, чтобы убедиться, что она так совершенно, как может сделать человек, я обнаружил, что я банкрот, и по уши в долгах. Продав инструменты, мастерскую и вообще все, кроме машины, я смог расплатиться с долгами, и у меня осталось 200 долларов. Этого недостаточно?» чтобы перевезти машину в Калифорнию по железной дороге. Я не знал, как поступить, пока вы, сэр». Он повернулся ко мне. «Великодушно не пришли мне на помощь». Во время последующей паузы он кончил укрывать машину. И тогда дядя Набот прямо спросил. «Если вы уверены, что эта проклятая штука работает, почему не поехали в Калифорнию по суше? Мы говорили, что такое не раз проделывали. И так как вы используете сжатый воздух, расходов бы не было? Мне это тоже пришло в голову, и я с любопытством ждал ответа. «Сэр», — сказал Мойт, — «не забудьте, что я годы потратил на эту работу, годы тайны и непрерывного труда, и для меня все зависит от успеха этой машины. Вы поймете, что я не решался патентовать ее целиком или какие-нибудь части. Несовершенный патент не защитит меня, а лишь раскроет мои идеи другим конструкторам автомобилей. Патент не является защитой» если он может быть усовершенствован или украден. Как я уже сказал, когда я закончил машину, у меня не было денег, чтобы получить патент, а мне нужно получить не менее 19 патентов. Значит, у вас совсем нет патентов?» Спросил я, удивленный такой небрежностью. «Ни одного. Перед вами, джентльмены. Одно из важнейших механических изобретений, какие когда-либо знал мир. Но изобретатель никак не защищен. Пока. «Если бы я попытался проехать на этом автомобиле через континент на Тихоокеанское побережье, его увидели бы десятки конструкторов автомобилей и украли бы мои идеи. Для меня это слишком большой риск. Я должен добраться до своего богатого и эгоистичного дяди, показать ему мое удивительное изобретение и предложить половину интереса, и он даст мне денег на производство. Теперь вы понимаете, почему я вел себя так необычно». Необычно для тех, кто не знаком с моими проблемами. «Теперь мне это совершенно ясно», — сказал я, начиная думать, что мой пассажир совсем не безумен. Разве не глупо было доверяться нам? Он улыбнулся, и эта улыбка сделала его лицо очень привлекательным. «Поверьте мне», — сказал он, — «я не совсем глуп и неплохо разбираюсь в человеческой природе. Вы меня простите, если я скажу, что ни один человек на этом корабле мне не опасен». «Как это?» — неловко спросил я. «Ни один из вас недостаточно компетентен, чтобы украсть мое изобретение». Холодно заверил он. «Даже если бы вы захотели это сделать, в чем я сомневаюсь. Нужен бесчестный человек и одновременно хороший специалист в механике. И хоть между Челси и Калифорнией таких много, я уверен, что на этом корабле никто не может причинить мне вред, даже если бы захотел. Джентльмены, в вашем обществе...» Я чувствую себя в полной безопасности. По крайней мере, сказано дипломатично. Потому что, конечно, нам понравилось, что в нашу честность верят, хотя и пренебрежительно относятся к нашим механическим способностям. Но с этого времени мы стали смотреть на Дункана Мойта по-дружески и с усилившимся уважением. К этому времени стемнело, и Скоринукс объявил, что ужин готов. Мы перешли в кают-компанию, и, наслаждаясь талантами Брионни, коротали время, рассуждая о возможностях конвертируемого автомобиля Мойта.